Глава 16 Выбираем наших родителей. Афирмация. Я делаю свой выбор с любовью и прислушиваясь к своей внутренней мудрости. Наш выбор. Я верю, что мы выбираем своих родителей, каждый из нас, решает возродиться на этой планете в определенном месте в определенное время. Мы приходим сюда, чтобы выполнить особое задание, которое продвинет нас по нашему духовному эволюционному пути. Мы выбираем свою сексуальную ориентацию, цвет кожи, страну, а затем оглядываемся в поисках родителей, которые лучше всего подходят для выполнения того задания, над которым мы будем работать в этой жизни. Мы выбираем их потому, что они прекрасно нам подходят. Они самая подходящая вам пара. Настоящие специалисты в том, что вы выбрали для познания и эволюции. Да, мы выбираем подходящих нам родителей. Иначе нас не было бы здесь. Если мы и ошибаемся в выборе, то очень скоро, очень рано покидаем нашу планету. Мне кажется, именно в этом причина появления мёртворождённых детей и синдрома внезапной детской смертности. Или душа вернулась слишком рано, или произошла ошибка в выборе родителей. Мы закладываем свою систему ценностей в раннем детстве а затем движемся по жизни, создавая себе переживания, которые идеально соответствуют нашим представлениям о ней. Оглянитесь на свою жизнь и обратите внимание на то, как часто вы сталкиваетесь с одним и тем же или сходным событием. Вы сами воссоздаёте их вновь и вновь, потому что они отражают что-то в вашем характере. Неважно, как долго мы решали какую-то проблему, какой-то степени сложности, она была или как к вам отнеслась жизнь. Помните? что любые негативные обстоятельства, которые существовали в прошлом, могут быть изменены сейчас. Мы пришли на эту планету, но перед этим выбрали задание, которое нам предстоит на ней выполнить. И неважно как мы к этому подойдем. Объектом исследования всегда является любовь. Насколько сильно сможем мы любить себя, несмотря на все остальное, что мы создали в нашей жизни? Первое, что мы делаем после того, как поставили себе задание, это выбираем свою сексуальную ориентацию пол. Какой она будет на этот раз? Будем ли мы женщиной, потому что это предполагает определенные переживания, или станем мужчиной, так как это уже другой опыт. Выберем ли мы положение гетеросексуалов, что влечет за собой одни события, Или станем гомосексуалистами, что предполагает совсем другие. А потом, как я думаю, мы выбираем цвет кожи и решаем, где появимся на свете. Если мы родимся в Африке, то нас ждут совершенно иные обстоятельства жизни, нежели если бы мы появились на свет, в Ливерпуле, Австралии или на Аляске. После того, как мы все это решим, мы внимательно оглядываемся в поисках «правильных» кавычках родителей. Я знаю, что большинство из нас, когда вырастают, укоризненно смотрят на своих родителей и говорят «правиль». Это ты виноват в том, что... Но мне кажется, мы выбираем именно их, потому что именно они подходят нам больше всего. По той же причине они выбирают нас. Если у родителей появился гомосексуальный ребенок, они выбрали его потому что это даёт им возможность открыть свои сердца. Как сильно они смогут любить, невзирая на то, что говорят соседи. Вообще-то, что говорят соседи, кажется очень важным на нашей планете. И не важно, о каком обществе идёт речь. Самое главное – Что скажут соседи? Как сильно мы готовы любить? Как сильно мы хотим быть искренними, любить и принимать тех, кто мы есть на самом деле? Все эти вопросы – основа нашего духовного роста. Наши переживания нехорошие, неплохие это просто опыт жизни который выбрала наша душа и поэтому люди так часто сердятся когда им говорят что они сами выбрали своих родителей этого не может быть я ни за что не стал бы выбирать таких людей но я-то знаю что это Это именно так, потому что прошла через нечто подобное. Если бы вы ошиблись в выборе своих родителей, вы бы покинули нашу планету очень рано. Еще до конца первого года жизни. Может быть, даже в течение нескольких часов. Но раз вы здесь, значит, у вас самые подходящие на эту жизнь родители. И каким бы ни был ваш жизненный урок, вы будете учить его вместе с ними.